В операционном зале также висели экраны. Центр комнаты, как обычно, занимала грузная фигура Михаила. Аналитик ничего особенного не делал, только смотрел на них, периодически наговаривая голосовые сообщения на телефон. «О, лях! Уже вернулись!» – радостно воскликнул он, едва мы с Ингой переступили порог комнаты. «Отлично! А у нас гости!» Я сразу же напрягся. С некоторых пор на слово «гости» реагирую как на угрозу которую лучше встречать не хлебом-солью, а длинной очередью из автомата, в голову. В этот раз, впрочем, оно было использовано в традиционном значении. С дивана поднялся Родион Павлович, а следом за ним встала на ноги незнакомая мне девушка. Вся какая-то скукоженная, словно желавшая сделаться вдвое меньше, чем была на самом деле. «Это Слава», — сказал старик, по обыкновению не здороваясь. серпка Полное имя звучит как Славанна» но она предпочитает сокращенную версию. Девушка даже голову не подняла, спрятала лицо за волосами, не позволяя понять, хорошенькая она вообще или страшная, как похмельное утро. Волосы были густыми, длинными и светло-русыми. Это... она? Я имел в виду рабыню электрокинетика, которую нам подарили Лалидзе. Дикого ноуса, если что. серпка Надо же. Да. Наставник мягко подтолкнул девушку в спину, и она неохотно сделала шажок вперед. «Ну, привет, Слава», — хмыкнул я. «Я Иван». «Родион Палыч, а чего ты ее ко мне привез?» Ланской не успел ответить. Девушка подняла голову, и я впервые увидел ее лицо. Обычное, в принципе симпатичное, девичье личико, на котором двумя яркими пятнами горели синие глаза. Именно синие без белка, зрачка, просто синие. И именно горели, в смысле слегка светились. А иногда по ним пробегали тонюсенькие паутинки молний. Твою мать! Я даже шаг назад сделал непроизвольно. Жутковатенькое зрелище, так-то, как Протос из Старкрафта. Родион Палыч, а чего она? Такая. Старикан довольно хихикнул. Ему понравилось впечатление, которое произвела на меня его подопечная. «Неуправляемая мутация зашла далеко. Не все процессы удалось купировать. А она нормальная вообще?» «А ничего, что я тут стою?» «Блин, она еще и разговаривает. Да еще и по-русски. Почему-то я решил, что она глухая, немая и вообще не в себе. Видимо, из-за того, что рассказывал про нее наставник. «Прости, пожалуйста». — Слава, я неправильно понял. А Родион Павлович веселился уже совсем откровенно. Только что не хохотал. — Иван, Славе нужна семья, — проговорил он после некоторой паузы. — Ты примешь ее в свою? — Это вы же ее вроде как себе хотели взять. Клонским. — Она решила, что лучше ей будет у вас. — Со сверстниками? — Она решила. — Ха, три раза. «С каких это пор ландские кому-то позволяют самим что-то решать?» «Это так?» «Да», — просто ответила девушка, прожигая меня своими нечеловеческими глазами. «Я хочу с вами». «Да не переживай, Иван», — превратно понял мои сомнения наставник. «Я стабилизировал ее состояние. Она не опасна ни для себя, ни для окружающих. Только если осознанно. Но ты же не доведешь девушку до такого». И зачем вы ее мне отдаете? Это же редкий тип, электрокинетик. Неужто ланским она без надобности? Не отдаю. Привел к тебе, она сама просила. Я доверчивый. Был. До недавнего времени. Сейчас уже нет. И теперь я ни за что не поверю, что новусы добровольно расстались с гибридом, жизнь которого спасли от неконтролируемой мутации. Не привязали к себе узами благодарности а просто привели к некому ликвидатору и сказали «Вань, возьми девчонку к себе». Ясно было, что ланские опять что-то затеяли. Какую-то многоходовку, цели которой я не увижу до самой ее кульминации. С другой стороны, зачем отказываться? Родственники, конечно, хитрые черти, но и гибриды бесхозные на дороге не валяются. И потом, хотели бы они мне навредить, уже давно бы это сделали. Используют? Да. «Без малейшего сомнения. Но кто сказал, что в эту игру нельзя играть вдвоем?» «Что скажете, народ?» Я огляделся по сторонам. «Самый лучший способ принять решение в данных обстоятельствах. Не то, что я такой демократичный лидер, который у каждого встречного поперечного мнения спрашивает, но лучше послушать, что они думают сейчас, чем лечить проблемы потом. А у ландских я выясню, что они затеяли». Никто ничего не сказал. Все смотрели на славу, пожимали плечами и явно не желали вписываться в коллективную ответственность за непонятного мутанта. Только Кощей отлип от стены и в развалочку направился к гости «Привет», – сказал он, чуть смущенно улыбнувшись. «Я Андрей. Тоже гибрид. Маг воздуха». С юмором у Андрюхи оказалось все в порядке. Я такого от него не ждал. Его шутка разрядила обстановку, все стали улыбаться. Даже у гости дрогнули уголки губ. «Значит, никто не против». Подытожил я. Тогда я тоже за. Добро пожаловать к Пшекам, Слава. Спасибо, ровно ответила она и снова села, опустив голову. А меня вдруг посетило понимание, что она стесняется себя, своих совершенно нечеловеческих глаз, думает, что она урод, а для девчонок это вообще ад. Потом мы пили чай. Родион Павлович взял на себя заваривание, Слава с девчонками помогли сервировать стол. Кто-то из пацанов сгонял в магазин и притащил два огромных пакета со сладостями, которые смели с пугающей скоростью. Я пытал наставника о мотивах. Он с предельно честным лицом отвечал, что никаких скрытых мотивов у него и у семьи нет, что он просто пошел навстречу пожеланиям девушки. «Она очень умная», — говорил он. «Понимает, что если останется у нас, то станет оружием. Я ей все честно рассказал, как дела обстоят. Она сделала выводы». Ой, типа она у нас будет не оружием. У вас она станет такой, какой захочет. По собственной воле. А у нас ей выбора никто не даст. Вань, хочешь на чистоту? Не подвоха. Нет его. Просто нет. Мы видим, что у твоих пшеков... Кстати, стоит сменить само название. Не думаешь? Есть будущее. Большое будущее. У вас энергия молодости, которую мы уже потеряли. Считай, что это инвестиция с нашей стороны. Вклад в будущее, которое строить вам. Ты так говоришь, Родион Павлович, будто вся верхушка клана собралась завтра помереть. А ничего, что вы такую схему тут провернули, и типа у вас молодежи нет. Есть. Но мы старая семья, с традициями уже. С косностью мышления, понимаешь? И детей мы так воспитываем. Они умные. Они умные, наши дети опираются на наш опыт перенимают его а вы варвары ну спасибо но именно варвары разрушили рим до меня кажется стало доходить многоходовка но скорее всего не просчитанная функции функции ваня все верно вы еще не раз с ними столкнетесь они тебя в покое не оставят А мы разок тобой уже сыграли и неплохо сыграли, как считаешь? Так почему бы еще раз не попробовать? К обоюдной выгоде, так сказать. А ты всегда можешь рассчитывать на помощь нашей семьи. Говорю же, хитрые черти. Когда наставник ланских ушел, ко мне подсел Кощей и доверительно сообщил. Красивая. Я сперва не понял. Сидел, переваривал сказанное Родионом Павловичем, а тут красивая. Кто? Не сразу сообразил, что гибрид говорит о нашей новенькой. Я бы сказал экзотичная. Так-то на лицо она ничего, но глаза... Ага, глаза очень красивые. Я повернулся в сторону Андрея, внимательно его оглядел и выдал едва слышно. Да ты втюрился, чувак. Че сразу? Вскинулся новус, но потом разулыбался и кивнул. по ходу А чего ты тогда со мной сидишь, трешь? «Шагай к своей крале и добивайся взаимности!» Заодно разведи откровенность, как у нее все было с ландскими, на самом деле. Тут же влезла заботливая мысль, принадлежащая охотнику. Потом я заметил, что пока мы с Андреем рассматриваем смущенно болтавшую с пшеками синеглазку, меня не менее внимательно разглядывала Инга, холодными такими глазами. «И давай, Андрюха, делай это прямо сейчас!» А то Инга, похоже, решила, что это я запал на славу. Боишься? Не хочу создавать проблем на ровном месте. Я же типа лидер. Нафига мне все эти скандалы и интриги? Хотя без них, подозреваю, все равно не обойдется. Инга, как всякая нормальная девушка, решила строить гнездо. И с агрессией относилась к попыткам других барышень из этого гнезда пару веток утащить. А еще говорят, что мужики-собственники. Ага. Я бы вот, например, не ревновал бы свой гарем. Точно говорю. Правда, нет у меня гарема.